Она поняла, что это так, поскольку в его глазах просматривалась некая незавершенность. — Мы-то ели. Я и Альфредо хорошо ели до начала страшных засух, и у нас будут здоровые дети. Она представила лицо Альфредо, когда он увидит их первенца, одновременно с этими мыслями, придающими уверенность и самоуважение. В ее сердце стучало беспокойство за Бена. Утром Бен молчал и ничего не спрашивал. Пока укладывали вещи в машину, он стоял и смотрел на горы. Однажды перевел мрачный взгляд на товарищей, по глазам было видно, что он озадачен и насторожен. Бен начал агрессивный танец, топая ногой, яростно выкрикивая. И это продолжалось, пока вещи не погрузили в машину и не закрыли дом. Тогда он остановился и стал смотреть на горные вершины, безжалостные, высокие, темные. Выражение его лица заставило Терезу подойти к нему, положить руку на плечо, осторожно, так как она боялась его рассердить. Но он не отреагировал на это проявление сочувствия, не шевельнулся, просто смотрел. Глаза его помутнели от боли утраты. Тереза подумала... похоже, он понял, должен был догадаться. Каким-то образом Бен все понял. Тереза села на переднее сиденье Она боялась, что ей станет плохо, понимая, что Бена тоже будет тошнить. С Беном сел Альфредо, и по его позе Тереза догадалась, что Альфредо готов к тому, что Бен снова может разъяриться. Дорога, по которой они ехали, поначалу была широкой, вдоль нее располагались селения и одинокий отель, потом она стала уже и пошла вверх. Воздух был тонкий и блестящий, и Тереза уже не могла думать о чем-либо, кроме вызванных высотой тошноты и головной боли, которые накатывали и отступали холодными волнами. Дорога, извиваясь, поднималась по склонам, потом снова спускалась, потому что они ехали у подножия гор. Там все еще росли деревья, но они встречались все реже, и вот уже вдоль дороги не осталось затененных участков. Они ехали выше линии лесов. Похолодало, и они остановились, чтобы надеть поверх свитеров куртки. Бен стоял у машины и пристально смотрел вверх, вверх. Потом осмотрелся вокруг. Холмы, гребни, каменистые впадины. Вокруг никого. ни одного дома. Поздно вечером, наконец, доехали до придорожной гостиницы, после которой дорога превращалась в грубую колею. Гостиницы этой пользовались исследователи, скалолазы, топографы, но на этот раз они были единственными постояльцами. Терезу заботило только одно. Движение прекратилось, и можно посидеть с закрытыми глазами. Бен молчал. Он выглядывал то в одно окно, то в другое. Альфредо пошел заказать подходящие еды, чего-нибудь легкого, потому что всем им было плохо из-за высоты. Вернулся с подносом чая из коки, которые все с благодарностью выпили. Высота перевалила за 16 тысяч футов. Напряжение не ощущал лишь Бен. — Это потому, что у тебя такая грудь, — сказал Хосе. — У всех, кто живет в этой местности... — Грудь, как у тебя, потому что воздух разрежен, и человеку нужны большие легкие. — У кого? У всех. — Где они? — спросил Бен. — Тут никого нет.